дядя у школе. «Милый племянник, твое намерение дописать вторую и написать третью часть «Мертвых душ» радостно приветствую. Слог у тебя есть, а действительность та просто взывает об этом. Оставь страхи, что работа не ко времени. Вряд ли будет кому интересно». Гоголь не закончил «Мертвые души», единственно потому, что до второй и третьей части поэмы не дожил, а «Фантомы есть фантомы», Класть их на бумагу он не умел. Сейчас же Бог снова сделал страну точь-в-точь, точь, какой она была при Николае Васильевиче. Помещики нового призыва, председатели колхозов из 25-тысячников, крестьяне опять на месячине перебиваются с мекины на лебеду. На трудодень не выходят из стакана зерна. Но отличия тоже имеются. Ныне мечты есть истинная реальность, только в них и живем. Прошлый век ничего подобного не знал. В общем, если сегодня народ чего-то ждет, то именно вторую и третью часть «Мертвых душ». Так что дерзай. Постскриптум. Среди тех тысяч рабочих, что с заводов и фабрик послали руководить селом, без труда найдешь и Ноздревых, и Маниловых, и Собакевичей. Путь прост. В духе времени берешь командировку и едешь от деревни к деревне, смотришь, что к чему. На выходе серия документальных очерков из них легко составятся обе недостающие части поэмы. Коля, дядя Артемию. браться сразу за мертвых душ, боюсь, и для разгона нечто вроде старосветских помещиков. Летом почти месяц прожил в деревне Никополь-Калининской области. Это южный склон Валдая, озера и река Западная Двина. Леса вдоль реки хорошая, светлая, настоящие сосновые боры. Дальше, где нет естественного дренажа, низины полузатоплены. Еще дальше на сотни километров сплошные болота. Много разной живности и ягоды: клюква, брусника, голубика, морошка. Голубика в сезон лежит друг на друге в несколько слоев. Идешь, а за тобой будто это наша история кровавые следы. В округе у половины городков и деревень греческие имена. После Балканской войны здесь целыми батальонами селили вышедших в отставку солдат. В Никополе деревня для этих мест немаленькая, больше 150 дворов. Сельсовет и контора совхоза «Рассвет». Его директором до последнего года был Петр Тимофеевич Гриканов. В молодости слесарь на Ленинградском металлическом заводе. потом один из тех 25 тысяч кадровых рабочих, что в 31 году отправлены на укрепление колхозов и совхозов. В районе он, естественно, человек известный, но не слишком любимый. Во-первых, чужак, но главное, при нем рассвет жил бедно, ни разу план по зерну так и не выполнил. Дом у Греканова новый, стоит на отшибе. Сама деревня на высоком холме над озером – а он живет на берегу посреди старого липового парка. В начале XVIII века его заложил местный помещик. До воды всего несколько метров, с веранды спускаешься прямо к купальне. Здесь под липами мы и чаевничали, разговаривали о прошлом. Греканов признает, что отправлять десятки тысяч горожан командовать сельским хозяйством, то есть делом, в котором они ни бельмеса не смыслили, было глупостью. Но повторяет, что за этим стояла идея, по внешности разумная. Деревня должна работать четко, слаженно, как завод, иначе город не прокормить. На местах людей, которые бы слышали о конвейере, о научной организации труда не было, и взяться им тоже было неоткуда. Значит, необходим пролетариат. Он подобную выучку уже прошел. Я спрашиваю, почему тогда не получилось? Греканов молчит, а потом говорит, что получиться и не могло. Земля тут тяжелая вязкая глина. Ее и трактором не перевернешь, не вспажешь. гумуса мало, да и поля лоскутные. Болото, болото. Потом на всхолме гектара два овса и снова до горизонта трясина. От того, что воды много. Трава, правда, хорошая, сладкая. На лугах вдоль реки она в июне, когда первый покос в рост человека. Москва требует и льна, и овса, и ржи, а по совести ничем, кроме молока, им заниматься не надо. Там, где рожь, одни васильки, будто в городе цветочная клумба. В рассвете на трудодень выходило по два стакана зерна. В их краях и это неплохо. Сейчас на пенсии Гриканов много читает. Любимая его книга — «Энгельгардовские письма из деревни». Еще в первый день, посмотрев мой паспорт, он много веселился, что я полный теска автора «Мертвых душ». И дальше чуть ли не каждый день к этому возвращался. Будто в Торе дяде Яношу рассказывал, что среди директоров и председателей, что правят бал по соседству, есть и Ноздревы, и Плюшкины, и Коробочки. А вообще есть все, даже своя Пульхерия Ивановна. Кстати, женщина достойная, колхозниками она чтима. Однажды я спросил про мертвые души, он ответил, что есть и они. Больше того, на них все и держится». Каждую осень он почти на полгода отпускал в Москву на стройке коммунизма две бригады плотников. Каждая — 20-25 душ. В деревню от них исправно шли живые деньги. Благодаря этому в рассвете никто не голодал, а артельщикам, пока они были на заработках, с его греканого согласия и под его ответственность столь же исправно рисовали в ведомостях трудодни. Дядя Ференс Коли Подложка всего этого следующая. Когда-то кочевники воевали с земледельцами, потом уже в наше время стенка на стенку пошли город и деревня. От деревни эсеры, от города социал-демократы, в первую очередь большевики. В гражданскую войну за муку и картошку деревня выпила из города все соки. Заводы и фабрики встали, население разбежалось, но власть большевики сохранили. Про обеду они помнили, но пока был НЭП, они и не заикались, лишь в коллективизацию деревню поставили на провеж. Кадровый резерв республики рабочих 25-тысячников поместили по колхозам и совхозам. Крестьян одних расстреляли, других разорили и разогнали, оставшихся снова сделали крепкими земле. Коля маме Где-то у Николая Васильевича прочитал, только то и выходило хорошо, что было взято из действительности, воображением не подарено мне ничего стоящего. Думаю, в моем случае расклад выйдет тот же. Что же касается твоего другого вопроса, то я пока мало продвинулся. Чичиков словно угорь. Никак его не ухватишь. Коля маме. Во сне будто кто мне говорит... Смотри, смотри, это киферд, Гоголем, чисто Гоголем выступает, дядя Артемий Коля. Помни, проза к Николаю Васильевичу это напрямую относится, подвижна, изменчиво. В ней достаточно степеней свободы, чтобы каждый, как дышло, мог повернуть ее куда надо. Она как бы всегда перед и до канона, в мечте о нем. В жажде его и тут же в понимании, что он невозможен, не нужен. Коля, дяде Петру. Знаю, что нет. Однако все к этому возвращаюсь. Все надеюсь, что Николай Васильевич, то, как я сейчас думаю, принял бы. Согласился, что по мере того, как уходим, отступаем, бывшее видится иначе, здесь ничего не поделаешь. Хоть разрыв и велик, я это приемлю без ропота. А он, такую мою терпимость, боюсь, счел бы за предательство. Хуже того, заглумление над теми, кто ответить уже не может. Дядя Артемий, Коля. 12 марта. Примечание. В марте 1940 года дядя Артемий отправил Коле два письма с перерывом в неделю.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 то есть великие нам, малым сим. Список грехов длинен, и они неизбывны. Однажды посеянное зло проросло, вызрело, и урожай таков, что теперь никаких закромов не хватит. Возможно, для тебя новость, что в XVIII веке большинство, временами и все епископские кафедры в России занимали малоросы. И вот старообрядцы, которые считают синодальную церковь безблагодатной, ее отход от истинной веры, необратимой и бесповоротной, связывают именно с нами. Вообще, говорят они, православная церковь трижды, как Петр от Христа, отрекалась от истинной веры. Первый раз греческая на Флорентийском соборе 1439 года, потом южнорусская русская Брестская уния 1596 года и, наконец, собственно, русская церковь на Московском соборе 1666 года, который положил начало расколу. В тогдашнем раздроблении единого церковного тела они винят в первую очередь грека Паисия Лигорида. Тот служил на православном Востоке, вроде бы даже был в Газе епископом, впрочем, об этом спорят. Позже уехал в Рим и перешел в католичество. Прожил католиком десяток лет, а потом уже снова православным. Олигарида однажды занесло в Москву. На соборе 1666 года, говорят староверы, если бы не грек, до разрыва бы никогда не дошло. А дальше рану заживили и зарастили. Страх Божий уберег бы от нынешней беды. И снова, когда поэсия Олигарида уже не было, стежок за стежком зашили бы, залатали дыру. Ведь и раньше были споры и ссоры, Но если никто сторонний не влезал, не вклинивался между нами, штопали так, что потом и не найти было прорехи. Однако тут вмешались ренегаты. Имея в виду нас, малоросов, они говорят, что именно мы переняли, унаследовали легоридово дело. Второй раз уже окончательно разорвали святой народ на Израиль и Иудею. Объясняют, что в нашей вере нет живого чувства Бога. Одна голая, холодная, как лед с халастика. Она то все и погубила. Конечно, говорят староверы, киево магилянская Академия давала неплохое образование. Окончившие курсы отлично разбирались в риторике, в философии, в экзегетике. Но по обстоятельствам места и времени обучение сначала и до конца строилось так, чтобы студиозус, вроде Хамы Брута, на диспутах перед паствой, споря с католиком, мог ловко отбить любые самые каверзные возражения еретика. Не вере там учили и не Богу, а казуистике. Достоль да успешно, что даже иезуиты признавали в Киево-могиллянцах достойных противников. Но малоросам этого было мало. Они знали, что чтобы прийтись в Москве ко двору, воссесть на епископию, академии недостаточно, и, отучившись в Киеве, уезжали еще дальше на Запад поступать в настоящие иезуитские семинарии. Однако православных туда не брали, и ради науки и сладкой московской жизни хитрые хохлы, не задумываясь, переходили в католичество. После Польши, вернувшись домой на Украину, как тот же Легорит, они с привычной легкостью меняли Рим на Константинополь, будто Богу все равно какой то веры, и ее можно менять, как сюртук. Ты, наверное, скажешь, что ведь главное, что они возвращались, но подумай сам. кто, кроме Бога, мог заглянуть им в душу, сказать, какая вера настоящая. В Кремле, позже в Петербурге, они своим навыком хитрого плетения словес, не барочным даже, а рококошным ради рифм размера и сложных фигур в каждой строке, всуе поминавшие Господа, прельстили сначала Алексея Михайловича, потом царицу Софью, а в довершение не хуже немцев и императора Петра Первого. Правда, последний предпочитал уже не духовное песнопение, а торжественные оды. Еще больше од Петр любил власть, и епископы из малоросов, как привыкли у себя на родине, легко поддались светскому владыке. Подчинились сами, а затем, за весь народ отказавшись от патриаршества, подчинили и церковь. После этого ничего уже было не склеить. Будто предвидя, куда идет дело, патриарх Иоасов, Пророчески предостерегал Алексея Михайловича от присоединения Украины, вообще от бездумного расширения территории Святой Земли. Знал, что именно оттуда, из Малороссии, придет повреждение веры, а еще больше боялся, что когда этот ход на юг и на запад, на север и на восток наберет силу, его будет не остановить. Ни Бог и ни вера. Лишь один безумный нескончаемый рост станет для власти истинным, полным выражением православия. так и произошло. Начавшаяся в середине XIX века крымская кампания череда неуспешных для России войн заставила народ вспомнить о пророчествах Кирилловой книги, которая учила о безблагодатности царства, о недалекой гибели Третьего Рима, о том, что ад, вот он уже на пороге. Недолго поколебавшись, народ согласился, что все беды от того, что на царстве два с половиной века сидит и заставляет нас себе служить коллективный антихрист, романовы. Молитвы же о спасении, которые мы возносим в церквах, не доходят до Бога, потому что и храмы наши безблагодатны. По этой причине поколение за поколением все мы живем в одном бесконечном грехе, В нем рождаемся и в нем умираем, и детей, коли безблагодатны и таинство зачинаем, будто они какие-то выблетки. Так что в революции мы увидели осуществление пророчеств Кирилловой книги и не могли ее не принять. Дядя Артемий, Коля. 19 марта. Отростком того же корня казался многим и Гоголь. Его вечная неодолимая тяга в Рим, проповедь православным оттуда, из Рима. Если он тот свет, что осветил наши подворотни, наши грязные углы и подвалы, свет, идя на который мы спасемся, то лампаду затеплили именно в Риме. Неустанные попытки Гоголя под любым маломальски разумным предлогом сбежать из России. В Петербурге ему зябко даже летом. Зимой же кровь и вовсе стынет в жилах, оттого в России он не может ни думать, ни работать. То есть, так и так получается, что без Рима помочь он нам не сможет. Добавь сюда его близкую дружбу с ксензами Петром Семененко и Иронимом Кайсевичем, а также с перешедшей в католичество Зинаидой Волконской. Упорные слухи и о самом Гугле, что он давно тайный католик, но над всем... что вместо «настоящей России» он писал и пишет на нее лишь недобрые шаржи. Напротив, стоит зайти речи о Риме, Италии, его слог разом делается нежным и сентиментальным. Мы всегда пугались его совершенно театральной изменчивости. Прямо на глазах публики он с ловкостью фокусника жонглировал масками, одну за другой нахлобучивал на себя, снимал, но и после конца представления никто не имел понятия о его настоящем лице». Даже не мог сказать, было ли оно вообще. То он глумился над Россией, как раньше не смел никто. Читая его, мы болели, затем начинали принимать, что в том, что он пишет много правды, уже готовы были засучить рукава, чтобы исправить неприглядное, постыдное, привести отечество, так сказать, в божеский вид. И тут он вдруг объявлял, что речь в ревизоре, что в мертвых душах идет не о России». а о его собственной, измученной, метущейся душе. И снова никто ничего не понимал. Нам было тяжело приноровиться к несходству первой и второй половины его взрослой жизни. Пересмешник, лучше кого бы то ни было видевший в нас комическое, достойное осмеяние, многие твердо заявляли, что так может видеть только человек чужой, глядящий со стороны. Он вдруг обратился в святошу. будто новоявленный мессия стал благословлять иерархов церкви, требовал от своих корреспондентов, чтобы те, разложив его послания по дням Великого Поста, порядок он прилагал, читали их вместе с молитвами. Когда ставили его пьесы, Гоголь тщательно следил за правильным распределением ролей. Был убежден, что без этого успех невозможен, но когда речь зашла о нем самом, не пожелал считаться ни с какими нормами и границами. в его выбранных местах западники вслед за белинским нашли измену и подвергли их унизительной порке но и охранители в купе со славянофилами за исключением может быть хомякова приняли книгу с недоумением думаю западники ошибались прежний доргоголя в переписке отнюдь не угас в выбранных местах он повторил мельчайшие черточки и ужимки консерваторов весь их словарь обороты и фиоритуры речи Но по свойству своего таланта все так преувеличил, привел в такой гротеск, что, кажется, поглумился над ними даже больше, чем раньше над Россией. Читая его выбранные места, славянофилы были смешны себе. Им казалось, что следом станет хохотать и уже не сможет остановиться вся Россия. Но дело обошлось. После выбранных мест Гоголь никогда не был прежним. Жалел ли он об этом, сказать трудно. так или иначе, но дальше, нигде не задерживаясь и не останавливаясь, он шаг за шагом твердо шел к мученическому концу и сподобился перед смертью увидеть, как Господь, чтобы сподручнее было подняться в райские кущи, будто праведнику спускает ему с небес лестницу Иакова. Впрочем, и лестницу Коля многие сочли хитрым кунштюком. Ведь он, в сущности, просто сбежал с поля, на котором люди, по давно установленным обычаям и правилам, мерились друг с другом своими правдами. Он как бы сказал, что его правда иная, она не человеческого, божественного разумения. Из той сферы, куда обыкновенному смертному вход заказан. И опять всем стало непонятно, как относиться к тому, что писалось им раньше. И еще чем Гоголь нас напугал. Он старательно обхаживал Жуковского, думая через него быть представленным ко двору и получить место воспитателя-наследника престола, будущего императора Александра II Освободителя. Гоголь был известен немалым обжорством. Посмотри, с каким раблезианством, в то же время знанием сути во втором томе «Мертвых душ» он описывает обету петуха. Любил во время застолья рассказывать сальные анекдоты, причем все отмечают, что делал это с исключительным сладострастием. В то же время в нем многие замечали какую-то темную насельственную бесплотность. С юности он не проявлял ни малейшего интереса к женщинам, однако это казалось не добровольным выбором, скорее принуждением, обреченностью, умильной назойливостью речей, проповедей, стремлением всем понравиться и всем угодить, всех простить и перед всеми покаяться, он явственно напоминал скопического пророка. этакого Кондратия Селиванова и Камергера Елянского в одном лице. За тридцать лет до того вышеназванная пара пыталась обольстить, сманить в свою изуверскую веру самого императора, другого Александра, победителя Наполеона, и при дворе эту историю еще не забыли. «Конечно, Коля, ты скажешь, что одно в моих письмах часто противоречит другому, но важно ни в чем конкретно подозревали Гоголя». В том, что он тайный католик, сектант, уверовавший, что именно в нем воплотился Христос, или считали просто засклонного к рисовке актера, который готов в мгновение ока сменить и мизансцену, и амплуа. Главное то, что исходило от него, даже упокоенной в православии душе, казалось разрушительным, гибельным соблазном.